Глава тринадцатая На следующее утро Шафран ступила на уродливый кафельный пол полицейского участка. Она направилась к стойке сержанта с гордо поднятой головой, хотя ее нервы были на пределе. «Опять вы здесь?» — знакомый сержант игриво сверкнул глазами. На этот раз ждать не пришлось. Инспектор Грин сам разрешил ей посетить доктора Максвелла, когда она позвонила ему накануне. Ее сразу повели по лабиринтам участка, в котором в эти утренние часы царили тишина и покой. В ту же маленькую комнату со столом и стульями. Растрёпанный доктор Максвелл с трудом встал, опираясь руками о стол. «Профессор!» — закричала она и бросилась к нему. «С вами все в порядке?» «Не тревожься за меня, моя дорогая!» прохрипел он, выдавив из себя подобие улыбки, которые, впрочем, тотчас скрыли густые бакенбарды. Его руки дрожали, а под усталыми глазами залегли тени. Она повернулась к инспектору, который устроился на стуле напротив профессора. «Инспектор, доктор Максвелл плохо выглядит, ему нужен врач!» «Шафран!» — начал доктор Максвелл и закашлялся. Инспектор Грин лишь приподнял брови. Шафран швырнула свою сумочку на стол. «Инспектор, это и правда уже смешно. Он не причастен к отравлению, а вы держите его здесь, хотя у вас нет никаких доказательств, а только слухи, распускаемые теми, кто виновен в гораздо большей степени». «Подожди минутку», — прервал ее доктор Максвелл, переведя взгляд с ее раскрасневшегося лица на инспектора Грина. Она яростно закричала. «Нет, профессор, я доказала, что миссис Генри отравили не ядом Леана Шалотль, а это была единственная причина вас арестовать». «Помимо нелепого слуха о том, что вы угрожали доктору Генри!» Шафран запнулась, увидев огорченное лицо Максвелла. «О, нет, профессор, вы ведь ему не угрожали, правда?» Он виновато улыбнулся и сказал, «Возможно, что-то такое и в самом деле было». «Присядьте, мисс Эверли». Инспектор указал на стул перед ней. Она села, ее лицо пылало. «Я в это не поверила, сэр!» «Даже когда Александр мне сказал...» Профессор пристально посмотрел на нее. «Александр Эштон? Ты ведь с ним больше не общаешься, не так ли?» Инспектор Грин вмешался в разговор, и она не успела спросить, что именно имел в виду профессор. «Я позволил вам встретиться сегодня с доктором Максвеллом, потому что он больше не под арестом». «О, это же замечательно!» — воскликнула Шафран, с улыбкой сжимая узловатую руку профессора и спросила, обращаясь к инспектору. «Что заставило вас решить, что он невиновен, и почему вы не сказали мне об этом, когда я вам позвонила? Это не та информация, которой я готов поделиться. Нам нужно, чтобы отравитель думал, что ему ничто не угрожает». Инспектор Грин наклонился вперед и уперся руками в поцарапанную столешницу. «Кому, по вашему мнению, было бы выгодно подставить доктора Максвелла? У кого еще на него зуб, кроме доктора Генри?» От Шафран не укрылось, что он так и не ответил на ее вопрос о том, как он понял, что Максвел невиновен. Вряд ли он признает, что на его решение повлиял ее эксперимент. «Нет, только доктор Беркинг и доктор Генри», ответила Шафран на вопрос инспектора, откашлившись. «Доктор Максвел ладит с большинством людей». Она снова похлопала профессора по руке. Инспектор кивнул. «Об этих проблемах нам известно». «Простите, мне нужно позвонить». Когда за ним закрылась дверь, Шафран повернулась к Максвеллу. «Вы правда думаете, что кто-то вас подставляет?» «Я не уверен, но инспектор, похоже, так считает», — сказал он. Его брови нахмурились. «Ты сказала, что Леана Шалотль тут ни при чем. «Как ты это доказала?» «Что это значит?» Она смотрела куда угодно, только не в его глаза. Ей еще ни разу не приходилось лгать профессору, и она сомневалась, что сможет сделать это убедительно. Он выглядел ослабевшим, и она боялась шокировать его признанием, что сама себя отравила. «Я чувствовала, что должен быть какой-нибудь дневник или бумага, который полиция не обнаружила при обыске, поэтому мы с миссис Максвел обыскали ваш кабинет. Я оказалась права, я нашла старый блокнот с заметками о вашем первом путешествии, а в нем симптомы отравления шалотлем». Описанные там симптомы совсем не похожи на симптомы миссис Генри. Во-первых, у нее не было на руках синих линий. Она лучезарно улыбнулась, как будто это могло помешать ему что-то заподозрить. Продолжая хмуриться, Максвел погладил свой всклокоченный подбородок. Теперь, когда ты об этом упомянула, я вспомнил, что это так. Шафран с облегчением похлопала его по руке и снова улыбнулась, на этот раз искренне. «Вас освободят! Какая прекрасная новость!» «Больно видеть миссис Максвел в таком состоянии. Она ужасно за вас переживает». Максвелл откашлялся. «Шафран, дорогая, я считаю, тебе не следует водиться с этим эштоном». «Почему нет?» — с недоумением спросила Шафран. «Он хороший ученый. Его недавняя работа произвела наилучшее впечатление». Шафран ждала, что доктор Максвелл назовет вескую причину избегать Александра, но он, видимо, не желал продолжать и также избегал ее взгляда, как она избегала его. Он отлично учился в университете, но в прошлом у него, может быть, не самый ровный характер. Шафран чуть не рассмеялась. Александр был самым уравновешенным человеком из всех, кого она знала, и мог соперничать в хладнокровии разве что с инспектором Грином. Из-за ее эксперимента они оба оказались в опасности, а он всего лишь сделал ей выговор, которого она заслуживала. А затем ей помог. «А как насчет вашего характера, профессор?» — с мягким упреком произнесла она. «Вы правда сказали доктору Генри, что готовы его отравить?» Я был не столь многословен, но, боюсь, суть заключалась именно в этом. Я только закончил разговор с этим... Максвелл снова откашлялся, его лицо под седыми бакенбардами покраснело. «С доктором Беркингом. О ваших делах?» И, конечно, разгорячился. Меня подозвал доктор Генри, и я подошел, чтобы обсудить план экспедиции, а он вместо этого поднял меня на смех. Сказал, что я глупец, если считаю, что он позволит такому старику стать обузой для его экспедиции. Доброе лицо профессора потемнело. И я сказал ему, что если он не постережется, то будет валяться где-нибудь в джунглях, давясь собственной...» «Верно», — прервала его шафран. «Но вы были в ярости. Конечно, вы не имели это в виду». «Нет, нет, я имел в виду именно это, шафран». Он серьезно посмотрел на нее. «Доктор Генри — глупец, без оглядки, бросающийся во все тяжкие. Только представь, он хочет создать собственную кафедру лишь для того, чтобы удовлетворить свое эго». Этот тип готов горы свернуть, если ему что-то нужно. Да, у него есть знания в своей области, но он постоянно подавляет людей в университете. Неудивительно, что кто-то пытался от него избавиться». «А что с доктором Беркингом?» — спросила Шафран. Максвелл покачал головой. «Боюсь, из-за него я тоже вышел из себя. Понимаешь, Эверли, достигнув определенного возраста, человек больше не желает мириться». «С определенным поведением и отношениями». Инспектор открыл дверь и объявил, что доктору Максвеллу пора уходить. «Что? Прямо сейчас?» — опешила Шафран. «Мы предоставим ему жилье за пределами Лондона. Разумеется, никто не должен об этом узнать». Инспектор многозначительно посмотрел на нее. «Иначе отравитель может что-нибудь предпринять против профессора». Шафран помогла Максвеллу подняться, поцеловала его в заросшую щеку и со слезами попрощалась, испытывая невероятное облегчение от того, что он больше не заключённый, и с грустью посмотрела ему вслед. Теперь, когда доктор Максвелл был в безопасности, с плеч шафран свалился огромный груз. Похоже, она и сама больше не находилась под подозрением, но удовлетворения она не ощущала. В разложенной перед ней головоломке не хватало половины фрагментов, Она не сомневалась, что сумеет разгадать эту тайну, сколько бы ей ни твердили, что это не ее дело. Вот и инспектор уже принял ее показания и освободил Максвелла. Значит, он готов внять и остальным её доводам. Главное, чтобы ей удалось их найти. Все выходные она провела, анализируя улики в компании все менее заинтересованный Элизабет. И к понедельнику у Шафран созрел план. Она собиралась сократить список подозреваемых. Теперь их было четверо. Доктор Генри, Ричард Блейк, Эрис Эрмин и доктор Беркинг. Добавляя Беркинга в список, она убедила себя в том, что делает это исключительно по одной причине. Он присутствовал во время раздачи шампанского и с подозрительной настойчивостью набивался в экспедицию. А не потому, что ей было приятно причислить его к потенциальным убийцам. Она старалась оставаться максимально объективной, как сделал бы на ее месте любой порядочный ученый. Доктор Генри казался наиболее вероятным претендентом на роль преступника, пытавшегося убить свою жену. Поэтому она начала с него. Гарри Снайдер беспокойным голосом сообщил ей по телефону, что в кабинете доктора Генри нет. Шафран решила, что мистеру Снайдеру не помешает немного отвлечься от дел, которые доставляли ему столько беспокойства. Она аккуратно нанесла помаду и поправила перед зеркалом в туалете свое бледно зеленое платье. Решительно кивнув своему отражению, она напомнила себе, что Гарри Снайдеру далеко до доктора Беркинга. «Не все мужчины чудовища Эта мысль напомнила ей о предупреждении Максвелла насчет Александра. Представить, что у Александра отвратительный характер, было трудно. Но Максвелл всегда ее защищал — Невозможно, эта история с отравлением лишь укрепила его стремление ее оберегать, особенно в связи с его вынужденным отсутствием. Заставив себя на время позабыть о своих теориях, Шафран поднялась по ступеням исторического здания и стала искать кабинет доктора Генри. Это был угловой офис на верхнем этаже Люкс с приемной для помощника. Мистер Снайдер выглядел взволнованным. Он поспешно оторвался от замызганного стола, Вышел ей навстречу и быстро заморгал, откинув назад свои черные волосы. «Здравствуйте, мистер Снайдер!» С улыбкой приветствовала она его. «У вас найдется минутка?» Постояв в нерешительности, он посторонился и пропустил ее в приемную. «Какая красивая комната!» С восхищением произнесла Шафран, и ей даже не пришлось притворяться. Комната была украшена пышным персидским ковром в бордовых и алых тонах, и массивным столом, на котором были расставлены красочные диковинки, выглядевшие так, словно доктор Генри привез их из путешествий. За большими окнами виднелось жемчужно-серое небо. Обстановка больше походила на кабинет в огромном загородном доме. И это была лишь внешняя часть офиса. Снайдер улыбнулся. «Да, доктор Генри много трудился, чтобы получить это помещение. Он на нем настоял». Шафран предположила, что доктор Генри выгнал из этого кабинета какого-нибудь старика, отправив его на пенсию. «Мисс Эверли, я же вам сказал, что профессора здесь нет. Он ухаживает за своей женой в больнице». Шафран задалась вопросом, действительно ли доктор Генри в больнице. Это казалось маловероятным, но она все равно кивнула. «О, да, вы меня предупредили, мистер Снайдер, но на днях я поговорила с Эрис Эрмин, и мне стало ужасно любопытно взглянуть на некоторые вещи, которые доктор Генри привез из своих путешествий». На лице Снайдера мелькнуло раздражение. «Ах, да, мисс Сэрмен часто подолгу беседует с доктором Генри о его путешествиях. Она была здесь недавно. Заходила посмотреть на монету Империи Маурьев, привезенную из его индийской экспедиции. Значит, мисс Сэрмен недавно побывала в кабинете доктора Генри», Может быть, во время этой встречи они и вступили в заговор? Какая прелесть! Понимаю, доктора Генри сейчас нет. Шафран посмотрела на Снайдерского сквозь ресницы, и он выпрямился. Но как вы думаете, вы могли бы... Я хочу сказать, вы ведь знаете не меньше доктора Генри, учитывая то, что вы сопровождали его во всех экспедициях. Темные глаза Снайдера были прикованы к ее руке очаровательным движением, заправляющей за ухо прядь волос. «Да, верно, я уже много лет работаю с доктором Генри. Он брал меня с собой во все свои последние экспедиции». «Люди только и говорят о том, какой храбрый доктор Генри», продолжала Шафран, подходя ближе к Снайдеру. «Но они забывают, что вы, его помощник, видели то же самое, что и он». После этих слов Гарри сдался и произнес выпить и в грудь. «Конечно. Позвольте я вам все покажу, я ведь и впрямь...» Шафран вошла в кабинет доктора Генри, не в силах поверить в свою удачу. Он был обставлен с таким же вкусом и так же дорого, как и приёмная, только здесь всюду виднелись усеянные булавками карты и глобусы. Она последовала за Снайдером к огромному столу доктора Генри из полированного красного дерева, на котором в маленькой рамке лежал крошечный, неровно вырезанный квадратик серебра. Шафран взяла его в руки и ахнула с притворным восхищением. «Как удивительно! Как вы сказали, где вы это нашли? Вы мне не покажете?» Чрезвычайно довольный собой, Снайдер повернулся к карте, занимавшей большую часть стены, и указал на точку в Индии. «Мы тогда прибыли в пинджаб и готовились отправиться на восток». Шафран, время от времени произнося «О, боже!» и «Вот это да!» придвинулась к столу и бесшумно подвинула стопки бумаг, чтобы разглядеть, от кого они — и пробежать глазами первые строки. Она обнаружила несколько записок от профессоров исторического факультета, в том числе упоминание о петиции доктора Генри, целью которой являлось создание другой кафедры исторического факультета. Судя по разным обрывкам текста, он намеревался возглавить новую серию учебных занятий по примитивным культурам и в конечном итоге создать новую степень. «О, Боже, у меня расстегнулась туфля!» — пробормотала Шафран — и присела за столом. Она быстро выдвинула два ящика и, обнаружив, что они не заперты, поднялась и вернулась к тому месту, где стоял Снайдер. «Мистер Снайдер!» — прервала она его рассказ об обнаружении монеты. «Вы не принесете мне стакан воды?» Все эти разговоры о приключениях очень волнуют. Сердце колотится так, словно вот-вот вырвется из груди. Снайдер, не сводивший глаз с руки, которую она приложила к своей шее, вытянулся по стойке смирно. «Конечно, мисс. Я вернусь через минуту». Едва он вышел из кабинета, как шафран бросилась обратно к столу и опустилась на колени перед открытыми ящиками, быстро просматривая их содержимое. В идеале она надеялась найти какие-нибудь заказы на оборудование или послания от любовницы-убийцы. В первом ящике лежало множество исписанных блокнотов. Она пробежала глазами записи и не обнаружила ничего интересного. Во втором ящике хранились канцелярские принадлежности — но в глубине лежало несколько вскрытых писем. Она схватила их и задвинула ящик как раз в тот момент, когда Снайдер вернулся в комнату со стаканом воды. Шафран улыбнулась ему и, когда он отвернулся к карте, сунула конверты в сумку. Он настоял на том, чтобы она подошла к нему и наблюдала за продвижением экспедиционной команды по карте — И ей пришлось стоять рядом, потягивая воду и делая вид, будто его очередной десятиминутный рассказ самое занимательное, что она когда-либо слышала в своей жизни. Как раз в тот момент, когда он собирался начать новую историю, она осведомилась, который час. «Почти одиннадцать? О, Господи! Мне пора на собрание! Знаете, там будут обсуждать, что делать с доктором Максвелом, в полголоса добавила Шафран. «Он до сих пор под арестом». «Даже не знаю, что скажет доктор Беркинг». Снайдер ответил с выражением высокомерного презрения. «Я удивлен, что они еще не уволили старика Максвелла. Если бы на нашей кафедре кто-нибудь оказался под таким подозрением, доктор Генри немедленно вышвырнул бы его вон». «Правда?» Шафран испытывала искушение сказать Снайдеру, что доктор Генри является одним из подозреваемых, но не хотела нарушать их взаимопонимание безусловно нельзя допускать чтобы сотрудники порочили имя университета важно заявил он и его маленькие глазки уставились на шафран разве доктор максвелл не ваш профессор вы его ассистент да да нетерпеливо кивнула шафран но я бы не стала сомневаться в решении полиции если они говорят что он виновен я им верю в голове не укладывается что кто то мог попытаться отравить миссис генри вы ее хорошо знаете Снайдер нахмурился. «Не могу сказать, что знаю. Миссис Генри редко посещает университет. Хотя на прошлой неделе она заходила». Услышав столь важную информацию, Шафран с трудом подавила вспышку волнения и с нарочитой небрежностью спросила. «Неужели она разговаривала с доктором Генри здесь, в его кабинете?» «Полагаю, что да. Я относил документы доктору Генри, и видел, как она входила в здание Уилкинса. Как вы знаете, он формирует собственную кафедру. Снайдер выпрямился. Создает собственную дипломную программу и все такое. Эта экспедиция послужит наилучшим доказательством того, что он готов нести ответственность. Приподняв брови, Шафран уронила. Жаль, что он все таки не сможет ее возглавить. Снайдер в замешательстве нахмурился, и она добавила. «Ведь доктору Генри придется остаться с женой». Снайдер покачал головой и покровительственно улыбнулся, обнажив огромные зубы. «О, нет, мисс Эверли. Разумеется, доктор Генри по-прежнему возглавляет команду. Кто же его заменит? Он с самого начала планировал эту экспедицию. Как я уже сказал, это способ убедить комитет колледжа сформировать новую кафедру. Кафедру антропологии. В Британии она станет одной из первых». Шафран медленно кивнула, усваивая новую информацию. Доктор Максвелл упоминал о том, что доктор Генри планирует создать новую кафедру. Но она не понимала, как это связано с экспедицией. Вернувшись к теме миссис Генри, она спросила. «Вы упомянули, что миссис Генри не так давно приходила в кампус. Вы случайно не видели с ней доктора Генри?» «Нет, их вместе я не видел. И я не собирался его о ней спрашивать». «Доктор Генри часто бесится и без упоминания о жене». Снайдер захихикал, но тут же спохватился, и на его лице отразилась паника. «О, нет, я не имею в виду... То есть доктор Генри бы и никогда...» «Что вы, конечно, нет!» Шафран с кокетливой улыбкой протянула ему руку. «Боюсь, мне пора бежать. Огромное вам спасибо, мистер Снайдер». Уши мистера Снайдера прозавели и он пригласил ее зайти как-нибудь послушать историю о древней вазе, которую он откопал она подумала что ей придется это сделать когда она будет возвращать письма шафран едва не расхохоталась выходя из здания как же легко доставать нужную информацию с помощью флирта проходя мимо ступенек здания уилкинса она перестала сдерживаться и громко рассмеялась смеетесь над нами прилежными учеными раздался голос за ее спиной и она подпрыгнула от неожиданности Увидев, что это Александр, она снова рассмеялась. «Да, я всегда смеюсь, когда вижу, как усердно работают другие. Тогда становится не так страшно при мысли, сколько работы предстоит выполнить мне самой. Ни за что не догадаетесь, какого прогресса я добилась в расследовании. Давайте вы расскажете мне об этом за обедом. Я просидел там уже несколько часов», — сказал Александр, указывая на библиотеку. Кроме того, не гоже вмешиваться в дела полиции на пустой желудок. «Смотрите, письма теперь у меня!» Закончила свой рассказ Шафран, и Александр чуть не поперхнулся чаем. «Вы унесли их с собой? А вы ожидали, что я прочитаю их и положу обратно? Когда Снайдер не отходил от меня ни на шаг?» «Снайдер не отходил от вас ни на шаг?» Александр прищурил темные глаза. «Да нет, дело не в этом!» Парень просто изголодался по вниманию. Кто же обратит на него внимание, если рядом доктор Генри? Он обрадовался, как ребенок, когда я сказала, что хочу услышать о его вкладе в экспедиции. Произнесла шафрана изобразив преданную улыбку. Надеюсь, оно того стоило. Она украдкой оглядела чайную. Та состояла из одного единственного помещения, в котором было тесно из-за скопления шатких столов, за которыми суетились студенты в поисках перекуса между занятиями. Молодая женщина за прилавком в их сторону не смотрела. И Шафран достала письма. Четыре помятых конверта, подписанных женским почерком и адресованных доктору Генри. Два были отправлены на его домашний адрес, два в университет. Она положила их на стол между их опустевшими тарелками и открыла первый конверт. «Мой дорогой! Мой дорогой! Ого, здесь подпись Дафна, а не Синтия Генри. Вот так сюрприз!» «Страшно скучаю по тебе. Приезжай скорее ко мне в гости». «О, Боже!» — она покраснела, передала письмо Александру, и тот вытаращил глаза, читая наполненные страстью строки, занимавшие большую часть письма. «Какой творческий подход!» — сухо заметил Александр и вернул письмо в конверт. Второе письмо было подписано именем Лола и по содержанию оказалось почти таким же, разве что автор была менее красноречива в своих... «Описаниях». «Обошлось без сюрпризов», — заметила Шафран, перестав смущаться. «Мы знали, что он ловил ас. Оба письма были отправлены в университет, а не к нему домой. Возможно, девушки знали о нем лишь то, что он работает в университете». Александр согласился и открыл следующее письмо. «Дорогой Лоуренс, мне нужно срочно с вами поговорить», — прочитал он. «Ох...» Рука Шафран, вскрывавшая последний конверт, застыла в воздухе. Александр передал ей письмо. «Дорогой Лоуренс, мне нужно срочно с вами поговорить. Пожалуйста, милый, я так вас люблю, и знаю, что вы меня тоже любите. Наши мечты могли бы стать явью, если бы мы встретились и обсудили наше будущее. Пожалуйста, приходите ко мне как можно скорее. Я к вам приходить не хочу, вдруг нас кто-нибудь заметит. Но я должна с вами поговорить. С любовью, Эрис. Что ж, он интересует ее гораздо больше, чем я думала, — заключила Шафран. Александр забрал письмо и перечитал его еще раз. Шафран со вздохом погрузилась в размышления и, нахмурившись, уставилась в свою чашку. Мисс Эрмен, просившую доктора Генри срочно с ней переговорить, могло сподвигнуть к этому множество разных ситуаций. Но, судя по всему, Мисс Эрмин не попала в беду. Возможно, если бы она забеременела, у ее богатой и влиятельной семьи нашлись бы средства замять это дело. Или Эрис ошиблась и просто испугалась, что забеременела. Или дело совсем в другом. В любом случае, если судить по настойчивым формулировкам мисс Эрмин, это было что-то срочное. Александр положил письмо обратно в конверт. и Я слышал, как Генри описывал свою коллекцию артефактов. Полагаю, у него там припрятано кое-что ядовитое. Шафран задумчиво наблюдала за ним со смесью заинтригованности и признательности, которые не имели ничего общего с тайной, которую им предстояло разгадать. Она не помнила, в какой момент Александр стал ее соратником в этом расследовании. Но была этому рада. Он кивнул на последний конверт. Продолжайте. Последнее письмо оказалось тоже от мисс Эрмин. Маленький листок был весь в брызгах чернил. Очевидно, писавший пребывал в ярости. «Лоуренс, после того, как я отдала вам свою любовь, вот чем вы мне отплатили! Да как вы смеете, после всего, что я для вас сделала! Вы еще пожалеете!» Эрис. Шафран прочитала короткую записку вслух и вложила ее обратно в конверт. «Дата на письме указана?» Через мгновение спросил Александр. «Нет, ни на одном из ее писем даты нет». «Жаль». Шафран постучала пальцем по стопке писем. На вечеринке они общались вполне дружелюбно. Эрис так и велась вокруг него. А потом Генри ходил за Эрис, как собака за косточкой. Когда она о нем говорила, в ее голосе не было злости. Возможно, это старое письмо. И они уже помирились. Александр рассеянно кивнул. Шафран фыркнула и положила письмо рядом с остальными. Но с ее стороны это мог быть и тщательно продуманный план мести — Чтобы скрыть подозрение. Значит, инспектор Грин сделал вас почетным офицером полиции? Улыбнулся Александр, поднимаясь с места. Конечно, нет! возразила Шафран, следуя за ним к двери чайной. Они вышли на оживленную Гауэр-стрит, и Шафран добавила. ⁇ Я подумала, раз уж мне повезло, и я успешно решила часть проблемы, почему бы мне не взяться за оставшуюся часть? ⁇ Александр нахмурился. И вас... «Не беспокоит, что вы расследуете покушение на убийство? Ваш интерес непременно привлечет внимание, если уже не привлек. Шафран махнула рукой, отметая его опасения. «Снайдер сам из кожи вон лез, чтобы заманить меня в кабинет доктора Генри. Эри Эрмин даже не помнила, что мы уже встречались. Никто не подозревает, что я что-то замышляю». Как раз в тот момент, когда Александр вечером собирал свои вещи, В дверях возникла шафран. «Да, инспектор Эверли», — произнес он с трудом, сдерживая улыбку. «Собираетесь домой?» Шафран посмотрела на его сумку, в которую он положил блокнот. «Да, собираюсь. Видите ли, те из нас, кто по-настоящему трудится в течение дня, могут уходить в нормальное время». «Нормальное?» «Уже почти семь». Она кивнула на потемневшее окно над письменным столом. «Вы всегда работаете допоздна?» «Да, если только мне не нужно где-то быть». «Часто ли вам...» Начала шафран, и на ее губах заиграла легкая улыбка. «Приходится где-то бывать по вечерам». Александр присел на стол и скрестил руки на груди. «Да, часто». «Вы ходите ужинать или танцевать?» Она искоса взглянула на него, вошла в кабинет и прислонилась к дивану. «Иногда», — ответил он, пронзая ее своим интригующим взглядом. «В самом деле?» «Но не в последнее время», — заметила Шафран. «По-моему, после вечеринки вы ни разу не выходили. По крайней мере, каждый раз, когда я забегала сюда вечером, вы были на месте». Ее расспросы заставили его задуматься о том, Что делает здесь она? Зачем Шафран явилась сюда так поздно? Разумеется, у нее были дела поважнее, чем сидеть в офисе и пялиться на старые пыльные книги. По крайней мере, так выразилась его мать, когда спросила его о его светской жизни. Но у него возникло ощущение, что Шафран куда больше любит старые пыльные книги, а еще копаться в уликах и проводить собственное расследование. «Интересуетесь моим вечерним расписанием, да?» «Неужели я в числе подозреваемых?» Усмехнулся Александр. «Конечно!» — живо отозвалась Шафран. «Я не сомневалась, что вы и есть потенциальный убийца. Однако потом у вас появилась отличная возможность воспользоваться шалотлем, и вы даже не попытались меня прикончить». Он усмехнулся. «Полагаю, я мог позволить вам умереть на полу кабинета. Это очистило бы мое имя». Она мягко рассмеялась и двинулась к нему. «Александр, как вы думаете, вы могли бы мне кое в чём помочь?» Я думал, что уже вам помог. Она сделала еще один шаг в его сторону. Даже присев на стол, он был намного выше ее. Конечно, помогли. Просто я надеялась, знаете ли, поскольку у меня в университете больше никого не осталось после того, как Максвелл временно отошел от дел. Да, интересно, о чем она собиралась его попросить. Расстояние между ними сократилось до предела: от нее веяло ароматом старых книг и цветочной свежестью. Ее глаза в желтом свете ламп сияли серым, а теплая ладонь опустилась на его обнаженную руку с закатанными до локтей рукавами. Она стояла так близко, что ее губы почти касались его щеки. Разгадывать эту тайну так трудно. «Но вы такой умный, и я подумала, не могли бы вы помочь мне попасть в офис доктора Беркинга?» Александр представлял себе разные другие услуги, которые он мог бы оказать ей прямо сейчас, когда дверь закрыта, а в холле царит тишина. Поэтому ему потребовалось мгновение, чтобы понять, о чем она его просит. «Что вы хотите, чтобы я сделал?» Шафран опустил обе ладони на его скрещенные руки — и мягко оперлась на него всем своим весом. «Пожалуйста, Александр. Кабинет доктора Генри дал массу информации. Несомненно, кабинет Беркинга тоже многое прояснит. Мне нужна ваша помощь». Она прикусила губу и добавила. «Вы единственный, к кому я могу обратиться. Вы единственный, кому я могу здесь доверять. Если бы он знал, что Шафран откажется от своей затеи, если он не будет ей помогать...» Он бы так и сделал. Но он в этом сомневался. Лучше ему помочь уберечь ее от неприятностей. Особенно в том, что касалось Беркинга. «Конечно, я помогу». «О, спасибо!» Шафран улыбнулась и прыгнула в его объятия. «Я знала, что могу на вас положиться». На мгновение Александр подумал прижать ее к себе, но потом все же с неохотой отпустил ее талию, куда машинально потянулись его руки. «Вы не можете использовать для расследования свои уловки», Произнес он, строго глядя на нее. «Уже сегодня это сработало дважды, так что не надо говорить, что я не могу этого делать», быстро ответила Шафран, и в ее серо-голубых глазах вспыхнули задорные искорки. «А если вам, Александр, это не нравится, то не позволяйте так легко собой манипулировать». «Значит, он...» Позволял собой манипулировать. Было неприятно узнать, что все это она проделала ради своего нелепого расследования. Подумал он и вздохнул. «Хорошо. Так вы мне поможете?» Лицо Шафрана озарилось радостной улыбкой. «Да». Он еще сильнее нахмурился, чтобы скрыть эффект, произведенный на него ее улыбкой. «Но если нас поймают, я скажу, что вы мне угрожали и заставили вам помогать». Глаза Шафран расширились от возмущения. «Нет, вы так не скажете. И чем, позвольте спросить, я вам угрожала?» «Вашими многочисленными ядовитыми растениями. Это же очевидно». Она изогнула брови, и на ее лице появилось надменное выражение. «Сделать так, чтобы нас не поймали — ваша работа. Так что, если не хотите запятнать мое имя и свое, выполните свою работу качественно». Он опять покачал головой, И она описала ему свой замысел. Она сошла с ума. В этом не было сомнений. Но ему становилось все труднее из-за этого расстраиваться.